Глава 26. Утром Олежек проснулся, вышел в коридор и увидел спящего на подстилке щенка. Мальчик замер, удивленный. Разглядывал щенка во все глаза, обернулся и, посмотрев на подошедшего Иванова, прошептал с восторгом. «Это кто там?» У Олега все внутри замерло. Впервые мальчик сам обратился к нему, а прежде только едва отвечал на несложные вопросы. «Это твоя собака».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 Флерковский, создавая предприятие «Монстр», большое внимание уделял вопросам безопасности. Его бизнес охраняла мощная структура из бывших сотрудников правоохранительных органов, ответил Сошников. «Фамилия Минжинский, никому ни о чем не говорит», вспомнил Иванов. «Минжинский?» переспросил Геннадий Павлович. «А при здесь он? Минжинский с 1926 года был председателем ОГПУ».